Полигон. Час спустя. Новые танки, вернее, один демонстрационный экземпляр, остальные были уже на пути к месту грядущей войны, действительно впечатляли. Те же Т-90, но теперь не переделанная под новые технологии, а изначально построенные для их реализации. Толще броня, снарядов и патронов больше, несколько иная улучшенная конструкция автомата, заряжания и оптимизированные системы активной и динамической защиты. Внутреннее пространство, правда, резко уменьшилось, но учитывая, что танк предназначался для работы исключительно в режиме управляемого робота, это было оправдано. Компьютер на гусеницах. Вот что это было. Ручное управление здесь предусматривалось только для перегона или эвакуации, а значит и место оставили на одного человека. В общем, совершенно новая машина, предшественника напоминающая лишь внешне. Особенно впечатляла орудие. Все те же 125 миллиметров, хотя башня, избавившись от людей, допускала возможность без особых проблем воткнуть в нее полноценную дюймовку Тем не менее, делать этого не стали. Уж больно много переделок пришлось бы осуществить во внутренних механизмах. Тот же автомат заряжания чего стоит. А главное, новая конструкция, новые слабые места, которые по закону подлости вылезут в самый неподходящий момент, то есть в бою. Поэтому решили не рисковать с новшествами, развивая конструкцию танка нереволюционно, а путем сравнительно неспешной эволюции. И на взгляд игроков это выглядело вполне оправдано. Тем не менее, орудие действительно превосходило своих предшественников. Большая длина ствола, лучшая баллистика, скорострельность на четверть выше, плюс номенклатура снарядов, которые можно было использовать куда шире, чем раньше. Посмотрев на них, вся троица, не сговариваясь, дружно присвистнула. Одни снаряды, как считалось еще в разработке, появятся через пару лет не раньше но про них хотя бы известно было, что они существуют в природе. Про некоторых даже разговоров не ходило. Как говорится, суслика видишь? Нет, а он есть. Вот и боеприпасы тоже имелись. А еще движок на четверть мощнее, чем раньше. Вполне оправдано Эта модификация танка добавила в массе аж 4 тонны, но благодаря новым лошадкам бегала даже шустрее, чем раньше. В бою же скорость — это частенько наше все. Жаль только, назад танк в точности, как и раньше, полз черепашим шагом. Ну да нет в мире совершенства. Стелс-покрытие тоже выглядело серьезной штукой. Разумеется, по сравнению с самолетами эффект куда ниже, однако все равно шансы на выживание повышают. Да и инфракрасное излучение снижается. Если верить инструктору, при минимальных навыках маскировки оставить противника с носом можно запросто. Вот только в реальном бою это пока никто не проверял. Стало быть, придется самим. Опять все самим. Закончив осмотр, прокатившись, постреляв и оставшись в полном восторге, они уже, выпустившись на полигон в темноте, направились к ожидающей их машине. А потом Сурок вдруг остановился и с какой-то надрывной злостью сказал. «Ну все, ребята, вот и вступили мы». «Куда?» «Ну не в партию же. Ты выражайся яснее», — усмехнулась Леночка. «Чего уж тут яснее? Ребята, если такой танк вместо полноценного освоения сразу посылают в бой, значит дело швах». Все трое переглянулись и замолчали. Доля правды в словах Пашки имелась. Вопрос какая? Увы, по всему выходило, что самый молодой из их группы попал в самую дырочку, и игры закончились. Начинаются суровые будни, черт побери. Чего приуныли. Инструктор подошел неслышно, будто из воздуха материализовался. Да так, неопределенно отозвался Поляков. И как оказалось, зря. Против так у нас и есть трудотерапия. «Чтоб не горевали, ну-ка, молодежь! Отдраить танк, чтоб блестел, как у кота, гм!» Тут инструктор чуть смущенно посмотрел на Леночку и хмыкнул. «Шерсть!» «В темпе, молодежь, в темпе!» Спорить было по меньшей мере неразумно, хотя бы потому, что инструктор был старше по званию. Однако же Сурок, как обычно, попытался взбрыкнуть. «Во-первых, сейчас ночь, мы ничего толком не увидим. Загоним танк в ангар и включим освещение», не моргнув глазом, парировал инструктор. «Еще аргументы?» а во-вторых, это против законов физики. То есть, брови инструктора удивленно взлетели вверх, почти вылезая на лоб. Соблаговолить его выражаться яснее, молодой человек. «Ну как же?» – сделал удивленное лицо Сурок. «Есть такое явление – круговорот воды в природе. Это когда идет дождь, машина заляпывается грязью, ты ее моешь, вода испаряется, пар поднимается, формируясь в тучи, а потом снова идет дождь. Именно поэтому, если ты помыл машину, значит, скоро будет грязно. Верная примета». — Угу. Это было старое еще в эпоху моего детства, — ухмыльнулся инструктор. — А танки грязи, к вашему сведению, не боятся. Так что экипаж машины боевой. Бросайте дурака валять и вперед. — Никто тебя валять и не собирается, — пробурчал себе под нос сурок, свято уверенный, что услышать его нереально. Однако же инструктор услышал и обиделся. — Мальчик, а ты берега часом не потерял? А ну, смирно! Однако дальше все пошло чуть иначе, чем должно было бы. Поскольку вмешался Поляков. Ловко оттерев мальчишку плечом, он негромко сказал. «Все, закрыли тему. Сейчас помоем. Не переживайте». «А я и не переживаю. Это вы сейчас переживать будете. Вы что, решили, распогоны нацепили вам море по колено? Офицеры липовые». Чем больше он кипятился, тем яснее становилось, что добром это не кончится. В словах этого излишне вспыльчивого капитана была доля истины. Что правда, то правда. Но и ему стоило бы за речью следить. «Увы». Он в подразделении Кузнецова попал всего-то неделю назад вместо повредившего ногу предшественника и просто не знал всех нюансов, и уж точно понятия не имел о внутренней иерархии подразделения. «Послушайте, может, стоит успокоиться?» – влезла Леночка. Из лучших побуждений, разумеется, наверняка пыталась деликатно разрулить ситуацию. Но, как оказалось, сделала только хуже, поскольку инструктор, вместо того, чтобы осмыслить расклады, обрушился уже на нее. И это было глупо. Поскольку орать на свою женщину, Поляков не намерен был позволить никому. «Заткнись, придурок, а то ведь за слова отвечать придется», — негромко сказал он. Тем не менее, услышали это все, и реакция инструктора оказалась по меньшей мере не самой грамотной. Поскольку позволять бить тебе морду, Сергей тем более не собирался. Все произошло очень быстро. Человек неподготовленный даже моргнуть бы не успел. Движение инструктора оказалось медленным, словно время замедлило бег. Поляков без усилия, как на тренировке, Ушел с линии удара и ответил, больше всего стараясь не убить. Это было не так уж просто, злости у него хватило бы на троих, однако же удар получился аккуратный, строго дозированный. Инструктор задохнулся, хватая ртом воздух, и не понимая еще, сколь близок был от вдребезги разбитой гортани. Зато уж в удовольствии положить его рожей в осеннюю грязь, Поляков себе отказать не смог, после чего махнул рукой товарищам. — Все, пошли отсюда, доложимся генералу. Лично мне неохота иметь лишних проблем из-за одного дятла.